Под зелёной вороной. До сих пор еще говорят о деле Недоносского. В 1907 году бывший депутат Государственной Думы Василий Васильевич Недоносков застрелил в Кисловодске свою бывшую сожительницу К.Г. Железнову. Через четыре года состоялся суд. Присяжные признали Недоносского невменяемым и вынесли оправдательный приговор. Конечно, отчасти это объясняется тем, что пока еще не появилось новое дело. Мы за последние годы так привыкли к разным делам. То дело Тарновской, то Ольги Штейн, то Гелевича, то Рейнбота. Мария Николаевна Тарновская, российская дворянка, светская львица, была осуждена в Венеции к тюремному заключению на 8 лет и 4 месяца за подстрекательство любовника к убийству своего богатого жениха. Андрей Гилевич, инженер, застраховавший свою жизнь на крупную сумму и убивший похожего на себя человека, до суда покончил с собой. Генерал-майор Анатолий Рейнбот, бывший московский городоначальник, был приговорен к году заключения по обвинению в превышении власти и казнократстве, но немедленно помилован императором. «Совсем стали деловым народом». Но большую роль в интересе к делу Недоносского играет и то, что здесь произошла драма на любовной подкладке. Мы вообще очень любим поговорить о любви, а тут такой удобный предлог. И главное, то, что говоря о чужом романе, можно высказать свои взгляды на любовь. А ведь каждому кажется, что для всех чрезвычайно важны и интересны его любви ощущения. В разговоре о чужом романе всегда одно действующее лицо подвергается осуждению, а другому — сочувствует и становится на его сторону. В деле Недоноскова, с одной стороны, невинно убиенная красавица, с другой — изнервничавшийся ревневец. Не ясно ли, на чью сторону романтичнее перейти? Ах, красота! Это страшная сила! В особенности за последнее время поклонение красоте достигло у нас прямо древнегреческих размеров. Ведь возмущались же многие, зачем обвинили Рейнбота, красавца Рейнбота, относительно полковника Короткого, полковник Владимир Аполлонович Короткий, помощник Анатолия Рейнбота, оказавшийся с ним на скамье подсудимых, также был осужден и помилован. Все совести были удовлетворены, потому что в газетах написали, что у него плохая фигура. Но красавец Рейнбот, которому какие-то темные личности подносили презенты с надписью «Красивому», как можно быть к нему строгим? И народ требовал оправдания Рейнбота. И чего же тут удивительного? Ведь оправдали же судьи Фрину. Фрина. Афинская гитера и натурщица позировала для статуи богини Афродиты. Это посчитали кощунством. Фрина предстала перед судом в обнаженном виде, и судьи ее оправдали. Когда она предстала перед ними обнаженная? Обнаженным, вернее, разоблаченным, предстал и Рейнбот. И вдруг такая строгость. Как можно? Итак, ввиду того, что красота — это страшная сила, нам, конечно, интереснее сочувствовать Железновой. Если бы она осталась жива, ее, наверное, пригласили бы в Париж, в какой-нибудь маленький театрик, где выступали в свое время Маргарита Стенель. Маргарита Стенель — любовница президента Франции Феликса Фора. Злые языки уверяли, что Фор скончался от инсульта во время секса со Стеннель. Герцогиня Шиме, Клара Уорт, в замужестве Шиме, дочь богатого американского судовладельца, вышедшая замуж за европейского аристократа и прославившаяся скандальным поведением, снималась для откровенных открыток, публично курила, бежала со скрипачом-цыганом от мужа. И прочие героини скандалов и процессов. Разве мало было желавших полного и почетного оправдания Тарновской? а уж что, казалось бы, прозаичнее убийство с целью наживы. Где на сцену являются деньги, там мы немедленно и безвозвратно из туманной области лунной романтики выплываем в сторону простой, ясной и безжалостной математики. Когда застрелился кто-нибудь от несчастной любви, никто не говорит про него, как он умел глубоко чувствовать, какой это был интересный человек а про ту, которая привела его к смерти, непременно скажут. Скажут, посмотрите, какая интересная женщина, вон та, с зелёной вороной на шляпке. Ну, что вы в ней нашли? Ничего особенного. Как ничего особенного? Из-за нее говорят, кто-то там застрелился или повесился. Очень интересная. Да, в ней действительно есть что-то такое. И зеленая ворона, очень оригинально, заставляет призадуматься. А ведь дело, в сущности, вовсе не в даме с зеленой вороной, а в особом душевном складе любившего ее человека. И чем пустее, глупее и примитивнее голова под зеленой вороной, тем больше должна она удивлять и мучить и сводить с ума полюбившего. Женщина, все время в тайне раскидывающая умом как бы ей раздобыть деньжонок, Всегда кажется влюбленному в нее очень загадочный. Весь вечер, сидя у ее ног, он декламировал ей стихи Бадлера, а ночью она открыла свою дверь другому, которого она даже не любила. Разве это не загадочно? Но в том-то и беда, что влюбленные рассказывают, сколько глубины и красоты содержит поэзия Бодлера, вместо того, чтобы поговорить о том, что рубль содержит в себе два полтинника, пять двугривенных, десять гривенников и ровно двадцать пятаков. Какой тут Бодлер, когда на голове зеленая ворона? Разве не покажутся загадочными глаза, которые в самые поэтические минуты сохраняют какое-то нездешнее, несоответствующее случаю выражение? Попробуйте когда-нибудь на концерте, слушая лунную сонату, все время мысленно повторять одну и ту же фразу — 14 рублей 48 копеек. После второго отделения вы уже окажетесь вполне загадочным существом даже для самых близких вам людей. Никто так не умеет устраивать свои делишки, как женщины с неземными глазами. Конечно, бывают и у них просчеты и прогары. Но что за беда, если человек огорчится, измучится, даже застрелится? Ведь под зеленой вороной незыблемо установлено, что в рубле ровно пять двухгривенных и двадцать пятаков. Отсюда загадочная холодность многих красавиц. Я знала одну такую красавицу. Ее муж, молоденький акцизный чиновник, только что застрелился, не преодолев загадочности своей жены, которая у всех встречных занимала деньги на покупку свежей зеленой вороны. Молодая вдова, опустив длинные ресницы, целые дни читала Ната Пинкертона. Нат Пинкертон ⁇ литературный персонаж. Гениальный детектив король сыщиков, о приключениях которого рассказывал сериал бульварных книжек, например, автомобиль дьявола, кровавый талисман, заживо погребенная. Шерлока Холмса она не любила. Шерлок был для нее слишком тонким и изощренным по своей художественности произведением. Когда я подошла к ней со словами участия: Как-никак, а если муж застрелился, так ведь уж это не назовешь масленицей, Она подняла на меня свои прекрасные синие глаза, такие скорбные и чистые, что мне стало стыдно, как могла я поверить злым сплетням о ней. Она долго-долго смотрела куда-то, словно не видя ни меня, ни земли, ни жизни, и вдруг кротко спросила. «Скажите, вы не знаете, что в Ницце-кокотке очень много зарабатывают?» Вот о чем она думала. А я, чтобы не нарушить ее нежные мечтательности грубыми земными словами, не решалась даже пригласить ее к себе пообедать. Это произвело на меня такое страшное и дикое впечатление, как если бы Лилия вдруг показала мне кукиш. Извиняюсь за грубость своего сравнения, но это было именно точь-в-точь -точь так. Я даже испугалась и, ничего не сказав, вышла на цыпочках из комнаты. Это была очень интересная женщина. Уж если она меня так потрясла, то что же делалось с влюбленными в нее мужчинами? Ведь от такой загадочности нехотя повесишься. Как странно раскрываются на суде все такие романтические истории. Таинственные призраки разбегаются от самой простой керосиновой лампы. Какая-нибудь нянька Мавра, кухарка Лукерья Дворник Прохор, говорят, так просто брала деньги из того, из другого и с этого, а четвертый дал больше всех. Вот она с ним ушла. И странно, что можно стреляться, стрелять, умирать и убивать при наличности такой простой математической задачки для младшего возраста на первые два действия сложение и вычитание. Зачем требовать, чтобы попугай вдруг заговорил с вами от себя? Голова под зеленой вороной знает твердо и незыблемо, что в рубле ровно двадцать пятаков. По-моему, довольна с нее и этого».